Глава пятая. Люди проверяются тремя вещами. Горем, успехом и совместным путешествием. Последним больше всего. Хочешь узнать человека, возьми его с собой в дорогу. Савилий Сергеевич Тольц. Глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Изба уже давно не принимала столько гостей одновременно. Зинка, вызванный из долгожданного и так и не начавшегося отпуска Алексей, и Эндрю, уже немного потрепанный жизнью Гарри Поттер, Наблюдали за скоплением людей через тайное стеклоаппаратный. Зина, мне кажется, ты не договариваешь, заметил Эндрю. Это как минимум обидно, а как максимум непрофессионально. Я, конечно, понимаю, что не придумывал эту систему, а только структурировал и перевел в цифровую форму, но и это немало. Поверь, я знаю программу, как мои родители таблицу Брадиса, то есть до четвертого знака после запятой. И я отчетливо вижу: то, что ты мне сегодня принесла, это новая ветвь программы. Ты не усовершенствовала ее? Ты продвинула ее вперед очень далеко. И, если честно, пока я даже не пойму, насколько. «Соглашусь с Эндрю», — сказал молчавший до этого Алексей. «Вызываешь утром, срочное задание. Кто заказчик, не скажу, что ищем тоже. Ты знаешь, нас уже пять лет, и мы тебя никогда не подводили. Мы не глупцы, так зачем нас за них держать? Я уверен, что появился твой отец или мать. Ну, те, кого ты таковыми считала. Только тема, связанная с прошлым семьи, делает тебя настолько мнительной». Зина даже вздрогнула от речи Алексея, но быстро взяла себя в руки. «Вы несправедливы ко мне», — заявила она. «Первое и главное требование заказчика было абсолютно инкогнито, и я пообещала. Я человек слова, и вы это тоже прекрасно знаете. Сейчас я не рассказываю, кто это именно поэтому, а вовсе не потому, что не доверяю вам. Смысл миссии будем обсуждать уже, когда определится группа. Задачу мы вложили в поиск дилетантов вместе, поэтому вы знаете, что это охрана группы людей, «Без оповещения объекта. Предлагаю прекратить бред обиженных барышень и просто начать делать свою работу так, как мы это умеем. Профессионально и качественно». Она говорила это жестко, и мужчины, только что обижавшиеся на начальницу, немного смутились. «Мы охраной никогда не занимались», — буркнул Эндрю. «У нас все бывает в первый раз», — ответила ему безапелляционно Зина. Знаешь, что я против того, что здесь находится Матильда». Алексей, видимо, решил говорить на чистоту. «Конечно, моя мама очень рада внукам и всегда за посидеть с ними. Она в принципе считает, что Мотя неправильно воспитывает Александра и использует любой предлог для исправления недочетов невестки. Но дочке всего месяц, ей мать ежечасно нужна. Успокойся», — сказала Зина немного раздраженно. Было видно, что она что-то напряженно обдумывает, а Алексей ее сбивает. «Мне Мотя здесь нужна только для того, чтобы она почувствовала людей». «Для данной миссии мы должны выбрать двух дилетантов из уже работавших с нами и лишь одного нового». «Матильда не сканер», — перебил ее Алексей. «И не экстрасенс». «Согласна», — кивнула Зина. «Но она чувствует людей. Мне просто необходимо ее мнение о каждом в этой комнате». «Прекрати сейчас же истерить. Начинаем». На самом деле Зинка лукавила. В этой отобранной программой группе ей надо было вычислить того, кто больше всех не хочет ехать и очень пытается это скрыть. Такие инструкции дал дед, а Зина под строжайшим секретом проинструктировала Мотю. «Этого человека надо брать в миссию в обязательном порядке, независимо от того, выберет его программа при личном тестировании или нет», так сказал Савелий Сергеевич, и Зина ему по привычке поверила на слово. Она надеялась вычислить это тем, что человек просто не придет, но на приглашение откликнулись абсолютно все, на кого указала программа. Сейчас в гостиной агентства сидело семь человек, включая Матильду, которую, к слову, Зина даже не рассматривала на дилетанта. И злился Алексей совершенно напрасно. Не зверь же она, чтобы кормящую мать отправлять в миссию. Итак, программа на первом этапе выбрала Феликса Есупова, циркача из миссии «Тамплиера», Станиславу Рогову, девушку 23 лет из того же самого расследования, Вику Мардашкину, девушку Эндрю, с которой он познакомился в миссии на «Альхоне», На удивление, в их взаимоотношениях до сих пор был букет на конфетный период. Тихомира Федоровича Дудка, историка и экстрасенса. Последнее качество взято на веру лишь с его слов. Зина бы такими определениями не раскидывалась, потому что не привыкла верить на слово «никому, кроме деда». На ее взгляд, экстрасенсорные способности Тихомира Федоровича были ничем не подкреплены. Кстати, он тоже был в группе на Ольхоне, и, надо сказать, не продемонстрировал там ничего из заявленных суперспособностей. Также программа выделила двух неразлучных теперь подруг — Ольгу Владимировну Сурикову и Любаву Мифодьевну Лаптеву. Этих девушек за 50 Зина даже еще не успела как следует забыть, потому как они год назад вместе были на Алтае. Зина слышала, что Ольга Владимировна все таки развелась с мужем и теперь работает в агентстве Любавы Мефодиевны. Ее сын иногда звонил Зине консультироваться по разным вопросам и между делом жаловался, что дамы постоянно ругаются, но при этом эффективность у них выросла и работы, а соответственно и денег прибавилось. Поэтому он старался терпеть, трескать не у мамы с подружкой, но иногда все же срывался и прикрикивал на них. Дамы затихали на несколько дней, но позже вновь брались за свое. Как ни странно, но на первом этапе отбора выбор программы пал именно на тех людей которые когда-то были в миссиях, где Зина сама принимала участие как дилетант. «Так себе компания», — сказала она вслух, словно в продолжение своих мыслей, и усмехнулась. «Приглашенных бывших дилетантов программа выбрала по старым показателям, имеющимся в базе», — отозвался Эндрю. «Теперь же им предстоит пройти тестирование еще раз, и уже с учетом новых вводных программа выберет нужных нам. Двое уже работавших ранее и один новый». Такое положение впервые, может, все же введем действительную задачу? Наша задача ⁇ наблюдение и охрана нескольких ученых на международной конференции. Настойчиво повторила Зина и, задумчиво вглядываясь в тайное стекло между комнатами, философски заметила. А ведь это уже совсем другие люди, не те, что были когда-то со мной в одной миссии. Интересно, кого выберет программа. Ты думаешь, они сильно поменялись? Эндрю перестал припираться с шефом и сел за компьютер, показывая, что полностью готов к работе. «Однозначно», — ответила Зина, и в ее зеленых глазах вспыхнул огонек азарта, который появлялся только когда начиналось очередное новое дело и угасал, как только оно заканчивалось. «Хоть и любят у нас выражение «люди не меняются», это неправда. Люди обязательно меняются, в большей или меньшей степени, но это происходит независимо от их желания». Иногда люди даже становятся теми, кем клялись не быть никогда. На это влияет все: окружение, сфера деятельности, возраст и еще много других факторов. Возможно, это не бросается в глаза, когда ты видишь человека постоянно. Вот как, например, я, Феликса Есупова. Он нечасто, но все же возникает в моей жизни. Бывает, помогает мне. А случается, как в прошлом году, и выдающемуся фокуснику понадобилась помощь агентства. В любом случае, я и Феликс меняемся незаметно друг для друга. Чего не скажешь про людей, которых ты не видел несколько лет. Сейчас Зина смотрела через стекло на Станиславу Рогову, молодую девушку, которая когда-то вырвалась из рук тирана отца. Она попала к дилетантам, когда они расследовали групповое убийство в маленьком городке на берегу Балтики. Зина была не намного старше ее, но тогда, три года назад, свое более взрослое отношение к жизни чувствовала очень остро. Сейчас же. В комнате по ту сторону экрана сидела напряженная молодая женщина. Она перекрасилась из натуральной блондинки в чёрный, подстриглась, что называется, под мальчика. И самое главное, в ее по-прежнему огромных голубых глазах почему-то появилась пустота. Даже когда она была заключена в своей золотой клетке, даже когда она случайно встретила свою мать, которая просто бросила ее, даже тогда они светились. В них было столько добра и света — что закрывшийся от всех циркач Феликс стал ласково называть ее младшей сестрой. Сейчас же в них не было и намека на свет. Из голубых они стали серыми, колкими и запросто могли обжечь холодом. У Зинаиды даже мурашки побежали по спине. От взгляда Станислава в телевизор, за которым находилась аппаратная. Конечно же, все дилетанты, завершившие свои миссии, знали о потайном окне. Но никто не смотрел в него так упорно. Никто, кроме Стаси, девушки, изменившейся кардинально. У Зины мелькнула мысль, что она бы не хотела, чтобы Станислава попала в миссию, но ее тут же сменила другая. Значит, точно попадет. Закон подлости еще никто не отменял.